Глава 18. Новые проблемы. Рейчел. Я сидела на кухне Адама и уплетала вкуснейший бутерброд. Прошло два дня с моего полного восстановления, и я готова была съесть слона. Первым делом после окончательного пробуждения я позвонила Шерри и Джереми, успокоила их и, как могла, попыталась объяснить, где я и что со мной. Они очень переживали. Первый раз за всю мою жизнь я слышала, как Шерри плачет. Эта сильная и независимая женщина плакала из-за меня. Она решила, что меня уже нет в живых. Беседа оказалась эмоционально сложной, но я попросила ее довериться мне и не переживать. Сделает ли это Шерри? Скорее всего, нет. Кладбище и гроб Дакоты были еще слишком свежи в памяти, и мысли о потере никого не оставляли в покое. Адама не было дома. Он уехал улаживать дела с моим исчезновением. С очередным исчезновением. По меркам нашего города я уже практически звезда. Каждая, даже самая захудалая газетенка, написала о том, что некую Рэйчел Смит при смерти украли из больницы, не забыв, естественно, упомянуть о том, что ранее эту же Рэйчел Смит обвиняли в убийстве девушки, совершенном в мотеле Майорози, а после в ее же квартире был найден изуродованный труп уже другой девушки. Я даже не представляла, что должно произойти. Какую магическую вещь должен был придумать Адам, чтобы прекратить все это? С момента, как я узнала про существование моров и побочных, со мной столько всего произошло, что я уже давно должна была слететь с катушек. И это совсем не те вещи, присутствие которых я жаждала в своей жизни. Два дня назад, когда я пришла в себя и смогла самостоятельно ходить, Адам сообщил, что я не была беременна. С моей души упал хотя бы этот груз. Я буквально смогла спокойнее дышать. Еще больше потрясений. Я бы просто не выдержала. Все, хватит. Я действительно хотела вернуться к своей жизни и позабыть все как страшный сон. Но пока я до сих пор нахожусь в этом самом сне и должна смириться с этим так же, как и с тем, что покидать дом Адама я не могла. Ведь любой прохожий мог опознать во мне ту самую девушку из новостей, которая уже должна быть мертва. Поэтому я сидела в доме киллера и не высовывалась. Как сказал Адам, Тони не нашли. Когда груду металла достали из воды, его там не оказалось, но в багажнике обнаружили тело мужчины. По данным экспертизы, которой, естественно, добыла сирена, тот умер, захлебнувшись ледяной водой. Выходит, он был еще жив, когда машина упала в реку. Тони снова убил. За этим мором... Тянулся шлейф смертей. Сперва девушка из мотеля, потом Дакота, следом водитель такси. И это не считая тех, о ком я не знала. Услышав звук подъезжающей машины, я закинула в рот последний кусочек бутерброда и пошла в гостиную. Через минуту туда же с улицы вошел Адам. По его суровому взгляду было понятно, что-то произошло. «Получилось уладить проблему?» — спросила я. Надежда в моем голосе невозможно было не заметить. Адам несколько секунд смотрел на меня, потом отрицательно покачал головой. «Нет, у нас появились проблемы посерьезней», — сказал он. «Совсем не те слова, которые я хотела бы слышать в ближайший год. Какие еще проблемы? Неужели нам мало тех, что уже есть? Мне вот лично и их хватало, на новые я не согласна. Я до сих пор тащила за собой старые, и для других в моей проблемной повозке уже не осталось места». «Не говори мне», — быстро сказала я и стала расхаживать из стороны в сторону. В нервном порыве я заламывала пальцы. В итоге остановилась, снова посмотрела на Адама и протянула по слогам. «Не хочу ничего знать». «Хорошо», — сказал Адам и снял кожаную куртку. Я молча стояла возле дивана и чувствовала, как любопытство борется со здравым смыслом. «Нет, не буду спрашивать». «Хватит с меня, надоело!» «Как же я хотела спокойствия и свою скучную, размеренную жизнь обратно!» «Но ведь незнание проблемы не поможет ее решить!» К сожалению, это я тоже понимала. Поэтому все таки велела. «Ну, говори уже!» «Ты не хотела знать», — напомнил Адам. «Я и сейчас не уверена, что мне следует лезть не в свое дело. Я снова принялась расхаживать по гостиной, не могла остановиться». Скорее всего, нервы так находили выход, через ноги. Но это и твое дело тоже. Я остановилась и внимательно посмотрела на Адама. «Окей», — протянула я, подошла к дивану и села, чтобы не рухнуть на пол. «Я тебя слушаю». «Сегодня умер Тобиас». «Кто?» — недоуменно спросила я, но в голове тут же всплыл образ самого старшего из «Восьмерки». «Это старик из Совета?» «Да», — сказал Адам и провел рукой по волосам. «И по совместительству мой дед». «Что?» э, «Соболезную?» Не знала, как отреагировать на эти новости. Родственники у Адама, конечно, отборные. Серийный убийца Тони, жестокий насквозь прогнивший Бенджамин, забитый и страдающий Лорел, а теперь еще и мертвый дед. Врагу не пожелаешь. «Не стоит. Я узнал, что он приходил со мне родственником». В день аварии. При упоминании о том злосчастном дне мурашки пробежали вдоль позвоночника. Но, возможно, именно эта информация объясняла, почему Адам не сдержал слова. «Ты поэтому не пришел на кладбище?» — осторожно спросила я. «Да». «Я ждала тебя», — прошептала я. Стоило этим словам соскользнуть с губ, как я пожалела о сказанном. Я выглядела, как влюбленная девочка-подросток. «Я ждала тебя». «Ну не идиотка ли?» Определенно да». В глазах Адама, внимательно всматривавшихся в мои, промелькнули печаль и сожаление. Он тихо сказал, «Я должен был быть там». Тишина опустилась на наши плечи. «Мне хотелось сказать, что да, он должен был быть там. Он был мне нужен». «Нет, не должен», — сказала я вместо этого и отмахнулась, словно это не имело для меня никакого значения. Забыли об этом. «Ну и что? Тобиас умер, а я-то тут при чем? Адам смотрел на меня иначе. С момента моего окончательного пробуждения его взгляд изменился. Порой мне казалось, что он пытается заглянуть мне в самую душу, но туда сейчас было небезопасно лезть. Вот и теперь он вглядывался в мое лицо, пока я не отвернулась. Незадолго до своей смерти Тобиас прилетел в город, и оставил посмертные послания мне и Бенджамину, — начал Адам. Я свое еще не открыл. Но Бенджамин уже изучил содержимое своего пакета и сообщил мне, что я должен рассказать правду о морах Сирене и вечером привести ее и тебя в резиденцию Аленов, где он расскажет о наших дальнейших действиях. «Нет!» — вскрикнула я. «Что нет?» «Мы не будем рассказывать правду о морах Сирене. Она замечательный человек, а эта информация...» несет за собой горы трупов. Я это знаю по себе. Если бы мне дали выбор, я бы предпочла остаться в неведении. Тогда и Дакота, и водитель такси были бы живы. В скором времени она и так о них узнает. Боже, чем больше говорил Адам, тем сильнее запутывалась я. Почему? Если вкратце, — сказал Адам, то совет разделился на две фракции, и одна из них — хочет открыть историю моров для мира. Зачем им это? Разве моры не собирались сохранять свое существование в секрете от людей? Адам пытался поймать Тони именно на этом, на том, что тот поставил их общество под угрозу раскрытия. Как говорит Бенджамин, они считают себя богами, и люди должны прислуживать им, а не существовать с ними бок о бок на равных. Я запуталась. Стой. А как давно ты стал доверять Бенджамину Аллену? Адам задумался на некоторое время. Его голубые глаза впились в мои. И он сказал, «Я не доверяю ему, но я понял простую истину. Не все оказывается таким, как мы видим. Стоит посмотреть на ту или иную ситуацию под другим углом, и всего одна деталь сможет заставить тебя изменить мнение или, как минимум, усомниться в правдивости первого впечатления». «Что это значит?» Не думаю, что ты хочешь это знать. Хочу. Я действительно хотела. Мне было важно понимать, почему Бенджамин Аллен из врагов перешел в союзники. Он не убивал моего отца, начал Адам. Это сделала Лорел. Она больна, и все это время она представляла опасность не только для себя, но и для окружающих. Он устало провел ладонью по лицу и продолжил. В общем, это слишком долгая история. Сейчас важно другое. Тобиас видел, что именно мы помешаем совету. Понимаешь, если люди узнают о морах, то будет война, и, скорее всего, не выживет никто. В опасности не только мы, но и Шерри, Джерми, Лорел. Хорошо. Допустим, это правда. Но как мы помешаем самым сильным существам на планете? Это же верная смерть. А я совсем недавно чуть не умерла и поняла, что хочу жить. Спокойно, тихо и мирно. Адам грустно улыбнулся и сказал. Боюсь, это уже невозможно. Я тоже так думала, но все равно продолжала цепляться за мысль, что вот-вот все вернется на круги своя. Пора бы взглянуть правде в глаза. Так как раньше, уже никогда не будет. Адам достал телефон, несколько раз нажал на экран, поднес аппарат к куху и всего после пары мгновений сказал. Сирена. Ты должна приехать ко мне домой. Я не слышала, что отвечала сирена, но уверенно говорила она без умолку. «Сегодня у тебя выходной. Жду через двадцать минут». Адам завершил звонок и бросил телефон на диван. Не прошло и получаса, как мы услышали стук в парадную дверь. Адам поднялся с дивана, на котором мы разговаривали последние тридцать минут. Все это время он расспрашивал меня о самочувствии и о том, комфортно ли мне в его доме. Я поняла, что мне тут очень спокойно. Чувство страха и вовсе пропало. Адам пошел встречать гостью. Я тоже не смогла усидеть на месте. Встала и сделала два шага вслед за ним. Как только Адам открыл дверь, сирена ввалилась внутрь и стряхнула со своей огромной шапки целый сугроб. «Ну и погода! Такой снегопад начался!» — причитала она, снимая запотевшие очки. протерла их варежкой, надела обратно и осмотрела дом. «Ого!» «Так вот на что ты тратишь заработанные мной деньги». «Ой, я не это имела в виду. Не то, что я одна работаю. Хотя я действительно работаю больше всех, но это не значит...» «Сирена, проходи», — перебил ее Адам. Девушка улыбнулась и прошла дальше, но замерла на месте, едва заметив меня. «Рэйчел?» «Привет», — сказала я и по-идиотски помахала рукой. «Боже, Сирена, прости меня. Прости нас за то, что мы сейчас сломаем тебе жизнь». «Тебя же похитили!» Сирена обернулась и посмотрела на Адама. Это ты ее украл? Но я видела больничную выписку. Сирена снова посмотрела на меня. Тебя же собрали по кусочкам, а ты стоишь тут здоровая и... Сирена! Хором оборвали мы ее. Простите, я просто шокирована. Девушка замолчала и искренне улыбнулась мне. Но я очень рада, что ты цела. Наверное, просто произошла какая-то ошибка. Сирена преодолела расстояние между нами и обняла меня. Снег с ее одежды. Моментально пропитал мою футболку. Но я не отстранилась, а только сильнее сжала ее в ответ. Мне было жаль, что через пару минут жизнь Сирены перевернется с ног на голову. «Мне жаль», — озвучила Сирена мои мысли и отстранилась. «Спасибо», — прошептала я, не понимая, о чем именно она сожалеет. «О коте моем падении в реку или еще о чем-то». Сирена отошла, сняла куртку и спросила, А зачем вы меня позвали? Вы не подумайте, я рада вас видеть, но там много работы. Садись, сказал Адам и указал на диван. Сирена опустилась и безмолвно одними губами спросила у меня. Что происходит? Я же просто улыбалась. Немного безумная, ведь даже не представляла, с чего Адам начнет рассказ про Моров. Он покинул гостиную и через минуту вернулся с бокалом янтарной жидкости. Отдал его сирене и сел на другой край дивана. Я осталась стоять. «Сирена, нам нужно тебе кое-что рассказать, но об этом ты не сможешь ни с кем говорить, только с нами. Это секрет, понимаешь?» Неторопливо начал Адам. Как у него получалось оставаться таким спокойным? Я готова была выкрутить себе руки от нервозности. Сирена тем временем переводила взгляд с меня на него и обратно. Ее лицо стало серьезным. «Я не уверена, что смогу промолчать. То есть я не стану рассказывать ваш секрет специально, просто я их хранить не умею. Может, вам позвать кого-то еще?» Сирена заметно разнирничалась. «Если бы я сейчас была в состоянии, то улыбнулась бы ее предложению. Если вы кого-то убили, например, то не рассказывайте мне. Тогда зачем бы вы мне позвонили? Я же не знаю, что делать в такой ситуации. Если надо помочь кого-то закопать, так я и копать-то не умею». Адам потянулся к руке Сирены, в которой она держала стакан заставил ее поднести напиток к губам. Это помогло остановить поток слов. Сирена сделала глоток и тяжело выдохнула. Адам сказал ей, «Нам нужна именно ты». «Почему?» «Потому что ты гений». Сирена улыбнулась и утвердительно кивнула. «Это да, бесспорно. Вот и отлично. Сейчас я тебе кое-что расскажу, и ты внимательно меня выслушаешь. Хорошо?» Он гипнотизировал сирену взглядом. «Хорошо», — ответила она. «Ты мне доверяешь?» — спросил Адам и посмотрел сирене в глаза. «Ты же пончика спас. Конечно, доверяю. Просто я что-то занервничала». И Адам начал рассказ. За все время, пока он вводил девушку в курс дела, сирена не проронила ни единого слова. Только смотрела на Адама сквозь огромные линзы, выпучив глаза. В какой-то момент, как мне показалось, она перестала и моргать, и дышать. Адам рассказал ей обо всем, о чем ранее знала я. Но было и кое-что новое. Например, что восемь членов Совета представляют восемь линий чистой крови, и у каждой такой семьи есть особый дар. Но есть и то, чем обладают все моры. Это внушение. Однако, чем чище кровь, тем сильнее оно работает. Именно таким образом Тобиасу удалось внушить Лорел, что это не она убила отца Адама. Чаще всего они используют этот дар для того, чтобы заставить жертву замолчать и не двигаться, а потом спокойно приступают к поглощению энергии. Моры не стремятся убивать людей. После энергетической кражи они заставляют жертву забыть обо всем, и человек спокойно уходит. В таком случае люди отделываются мигренью. Однако, если мор забирает слишком много энергии, человек умирает. У ветви Тобиаса особый дар — видение будущего. Так как он чистокровный мор, он видел намного больше, чем, к примеру, Адам. Последний, как оказалось, вообще исключение из правил, ведь побочным обычно не передаются дары в наследство. Это случалось всего несколько раз, и от таких старались избавиться как можно быстрее, ведь они представляли угрозу. Были и другие семьи. Например, представители первой ветви умели читать мысли. Стоило только человеку или нечистокровному мору потерять контроль, И они считывали все, что творилось в голове, все помыслы и желания. Им становилось известно абсолютно все. Не хотела бы я, чтобы кто-то имел возможность копаться у меня в голове. Мысли — это очень личное и сокровенное. Моры, принадлежавшие ко второй ветви, управляли воздушными потоками. Пользовались этой способностью, по словам Адама, крайне редко, так как этот дар требовал слишком много энергии и его обладатель, не рассчитав силы, мог и умереть. Остальные чистокровные старались не связываться с этой ветвью, ведь одной только мыслью ее представители способны блокировать кислород в легких. Там уже никакая регенерация, которой славились все моры, не помогла бы. Чистокровные из третьей ветви владели эмпатией. Они очень четко распознавали эмоции, но самое главное — отлично видели ложь. Вот такой своего рода детектор лжи. Этот род в итоге разросся по всей планете, и его представители занимали достаточно высокие должности в правительстве многих стран. Эта ветвь была и остается самой плодовитой. Четвертую ветвь называли ветвью создателей. Их дар, ум и логика. Большинство технологий, что придуманы на Земле за последнюю пару сотен лет — их рук дело. Они неимоверно заносчивы и себелюбивы, но именно благодаря разработкам этих моров остров остается вне зоны действия всех радаров. Его словно никогда и не существовало на Земле. Пятая ветвь, наверное, самая сильная. Они способны останавливать время. Совсем ненадолго, всего на несколько секунд, но порой именно секунды достаточно, чтобы спасти жизнь или уберечься от неправильного шага. Их ветвь достаточно маленькая, И все они проживают на острове, чтобы сохранить дар, который в скором времени может навсегда исчезнуть с лица земли. Шестая ветвь целители. Они крайне ценны среди моров, так как только их род может делиться своей энергией с другими. Это, пожалуй, самая миролюбивая ветвь. Они даже отказались подпитываться от людей. Как сказал Адам, они старались жить в небольших городах, полностью слившись с людьми. И наконец, Седьмая ветвь. Их конек манипуляции со светом. Это род Бенджамина. Данная способность перешла и к Тони. Теперь я поняла, как в тот раз он пробрался в полицейский участок, сконцентрировав энергию, полученную от убитой девушки. Он обратил ее в оружие, силой света произвел взрыв и спокойно вошел внутрь здания. В обычном понимании это нереально. Но, как сказал Адам, людям мало что подвластно и есть моменты, которые нам пока понять не дано. Даже у меня плавились мозги от этой информации, хотя я все же располагала кое-какими знаниями о морах и побочных. Я боялась представить, что происходило с сиреной. Минуту назад Адам закончил свой рассказ на том, что мы должны остановить совет. Но сирена по-прежнему молчала и смотрела на него сквозь толстые линзы огромных очков. Мы с Адамом переглядывались между собой и пожимали плечами, а сирена вообще не двигалась. Кажется, мы только что сломали самого опасного хакера этого континента. Дальше так продолжаться не могло. Я присела рядом с сиреной и взяла ее руку в свою. «Сирена?» — осторожно окликнула я. Она начала смеяться. Громко, неистово, закинув голову назад. Из глаз катились слезы. Она не могла остановиться. После пары минут сирена резко замолчала и посмотрела на нас по очереди. Встала с дивана, выпила залпом все содержимое стакана, отдала его мне, и стала одеваться. Ребят, я не знаю, зачем вы меня позвали, но это все не может быть правдой. Нервный смешок. Но это правда, сказала я. Как еще ты сможешь объяснить мое исцеление, например? Я вспомнила! воскликнула Сирена. Посмотрела на нас, как на сумасшедших, потом бросила взгляд на запястье, на котором никогда не было наручных часов. Ой, надо же, сколько времени! Я опаздываю! «Куда ты собралась?» — спросил Адам. Сирена стала так быстро говорить, что я не успевала за ходом ее мыслей. «Сегодня же четверг? Так вот, именно по четвергам я с двенадцати до часа кормлю пончика, и мне уже пора. А потом у меня пилатес и воскресный чай. Пока!» Она стремительно пошла в сторону двери. Я была в растерянности. Мы не могли отпустить ее в таком состоянии. Повернулась к Адаму, но место на диване оказалось пустым. Я осмотрелась по сторонам, но его так и не обнаружила. «Замечательно!» «Сирена! Постой!» — крикнула я и побежала за девушкой, которая уже тянула дверную ручку вниз. Когда дверь открылась, за порогом стоял Адам. Видимо, он вышел через кухню, там тоже есть дверь, ведущая на улицу. Снегопад бушевал вокруг него, но Адам даже не поморщился, его взгляд был прикован к лицу сирены. Он начал ей что-то говорить, но так тихо, что я не смогла разобрать общий смысл. До моего слуха доносились только отдельные слова. «Поверь», «Рэйчел», «Сама». В итоге я прекратила подслушивать. Все равно от этого не было никакого толку. Я вернулась обратно на диван, так и не выпустив из рук пустой стакан. Может, мне тоже выпить? Ведь не просто так люди в патовой ситуации решают сделать пару глотков крепкого спиртного. Нет, сейчас точно не время. Вот потом можно попробовать, когда все это закончится. Я мысленно поправила себя. Если закончится. Адам все таки нашел нужные слова. Сирена медленно вернулась к дивану и теперь с опаской рассматривала меня. «А ты кто?» — спросила она. «В смысле, ты тоже побочная?» «Нет, я обычный человек». «Точно?» «Да». «Ты прям уверена?» — с нажимом переспросила Сирена. В разговор вступил Адам. Она точно человек. Несмотря на то, что мне пришлось ввести Рэйчел чистую кровь, она по-прежнему человек и останется им навсегда. Как и ты. Сирена перевела взгляд с меня на Адама и обратно. «Ладно», — сказала она, — «я тогда посижу рядом с тобой». Устроившись рядом со мной, она молчала примерно минуту, а потом из нее вырывался рой безудержных вопросов. Их было много, но Адам ответил на все. Кажется, Сирена немного успокоилась. Этому поспособствовали не только ответы Адама, но и два бокала алкоголя. Сирена сидела на диване и разговаривала сама с собой. Она тихо что-то шептала и махала руками у себя перед носом. Со стороны это выглядело так, словно она что-то кому-то объясняет. Я перевела взгляд на Адама. Он сидел рядом со мной и тоже смотрел на Сирену. «Кажется, мы ее сломали», — предположила я. «Нет». Она просто пьяна и немного шокирована. И вообще она уже спит. Когда я снова посмотрела на сирену, она действительно спала. Так резко уснула. Полусидя на диване, руки лежат на животе, а голова откинута назад. Адам подошел к ней и устроил девушку удобнее. У нее было пять часов до нашей поездки в резиденцию Бенджамина Альна. Там сирену ожидали новые потрясения. Как и всех нас.